На выезде главной Никольской улицы вслед за маленькими деревянными домиками, в окнах которых виднелись иногда цветы и детские головки, вдруг показывался неприятно, поражая огромный серый острог со своей высокой стеной и железной крышей. Все в нем, по-видимому, обстояло благополучно, ружья караула были в козлах и у пестры будки стоял посиневший от холода солдат. Наступили сумерки. По всему зданию, то тут, то там, замелькали огоньки. На правой стороне, в караульной комнате, сидел гарнизонный, из поляков, прапорщик Лимовский. Несмотря на полную офицерскую форму, он имел совершенно плоское женское лицо, и в настоящую минуту, покуривая трубку, погружен был в самые романтические мысли о родине и прелестных паннах. Жить в обществе, быть знакомым с хорошими дамами, танцевать там составляла страсть прапорщика. Желая представить из себя светского человека, он старался говорить как можно более мягким голосом и прибирал обыкновенно самые нежные слова. Около средних ворот с ключами в руках ходил молодцеватый унтер-офицер Карпенко — Он представлял гораздо более строгого блюстителя порядка, чем его офицер, и легко было никому попасть за его пост. Так что даже пробежавшую через платформу собаку, он сильно пихнул ногой, проговаривая. «Эй, черт! Бегает тут дьявол!» Групп между тем подъехала карета с опущенными шторами. Соскочившись, заткали в рейный лакей, сбегал сначала к смотрителю, Потом подошел было к унтер-офицеру и проговорил. «Княгиня приехала. Отворить потрудитесь». «Неверено», — отвечал тот лаконически и с малороссийским акцентом. «Да ведь княгиня ездит, как же неверено, помилуйте», — возразил Лакей. «Да что мини ездит, коли неверено? Да ведь вон еще губернатор наезжал с полицемейстером». Оказывали, Ездит, — отвечал унтер-офицер. — Что ж, я у смотрителя был. Они приказали, — возразил опять лакей. — Ничего не приказали. Что мини, смотритель? — И начальство мое. У меня свой офицер есть, смотритель, — говорил сурово Карпенко. — И офицер прикажет, — произнес лакей и побежал. — Прикажут? Да, — повторил ему вслед со злобой унтер-офицер. — — Княгиня, ваше благородие, приехала. Солдаты не пускают, — доложил лакей, входя в караульную. Прапорщик вскочил. — Ах, боже мой, боже мой! — воскликнул он и тотчас же побежал. «Отворить — Отворить! — крикнул он унтер-офицеру. — Я приказано, ваше благородие! — осмелился было ему возразить Карпенко. — Отворить, дурак! — крикнул грозным голосом нежнейший прапорщик. И как истый рыцарь вышел даже из себя для защиты дам. Но потом, приняв, сколько возможно, любезную улыбку, побежал к карете. — Пардон, мадам, тысячу раз виноват. Позвольте мне предложить вам руку, — говорил он, принимая из кареты наглухо закутанную даму. — Эти наши солдаты — такой народ, что возможности никакой нет, — говорил он, ведя свою спутницу под руку. Я, признаться сказать, давно желал иметь честь представиться в ваш дом, но решительно не смел, не зная, как это будет принято. А если позвонили, то... — Пожалуйста, мы будем рады, — Отвечала дама не своим голосом. — А для меня это будет неожиданным и величайшим блаженством, — воскликнул прапорщик восторженным тоном. — Но, мадам, вы трепещете, — прибавил он. — Будьте тверды, не падайте духом, заклинаю вас. «И, бога ради, бога ради, осторожней перешагивайте этот ужасный порог, не повредите вашей прелестной ножки», — объяснялся прапорщик, проходя внутренний двор. На лестнице самого здания страх его дамы еще более увеличился. Зловонный, душливый воздух, который отовсюду пахнул, захватывал у нее дыхание. Почти около нее раздался звук цепей. Она невольно отшатнулась в сторону, проводили скованного по рукам и ногам, с бритой головой арестанта. Вдали слышалась перебранка нескольких голосов. В полутемном коридоре мелькали стволы и штыки часовых. — Князь здесь, — проговорил, наконец, прапорщик, подведя ее к двери со стеклами. — Желаю вам воспользоваться приятным свиданием. О себя поручаю вашему высокому вниманию, заключил он и отворив дверь, пустил туда даму, а сам отправился в караульную, чтобы помечтать там на свободе, как он будет принят в такой хороший дом. Дама между тем, вошедшая, увидела, что князь сидел в глубокой задумчивости, облокотясь на маленький столик. Перед ним горела сальная свечка. Слегка кудрявые на висках его волосы были совсем уж седы куда лица еще более оттенилась опущенными усами и окладистой бородой, которые тоже были, как молоком, спрыснуты проседью. Князь все еще был в щеголеватом бархатном халате, чистая рубашка его была расстегнута и обнаруживала часть белой груди, покрытой волосами. Словом, при этом небрежном туалете с выразительным лицом своим он был решительно красавец какого когда-либо содержали тюремные стены. Легкий шорок вошедшей дамы заставил его обернуться. Он встал, недоумевая, кто это пришел. Дама в это время откинула скрывавший ее капюшон бурнуса. Боже мой, Полина! — воскликнул князь. — Да, — отвечала та, подходя. Князь схватил и начал целовать ее руку. Она в изнеможении опустилась на его арестантскую кровать. — Ну что ты, здоров? — проговорила она, как бы не зная, что сказать. — К несчастью, — отвечал князь, — и тоже опустился на свой стул. Оба они несколько времени смотрели друг другу в глаза, как бы желая поверить, кто из них в последнее время больше страдал. — Как ты приехала от твоего Аргуса? — начал, наконец, князь. — В карете княгини, под ее уж именем отвечала Полина. — Я денег тебе привезла. — Катерина вчера говорила, две тысячи тут, — прибавила она, вынимая толстый бумажник. — Мерси, — произнес князь, целуя ее руки и дрожащей рукой засовывая деньги в халатный карман. На глазах его навернулись слезы. «Катерина, значит, была у вас?» — спросил он после короткого молчания. «Была и просила, было. И что ж?» «Разумеется, ничего». Лицо князя приняло мрачное выражение. «Ммм...» — повторил он насмешливым тоном и хотел, кажется, еще что-то сказать, но промолчал. «Это он тебе за меня мстит, решительно за меня», — продолжала Полина. — Да, но каким же образом он это узнал? — Ничерт же ему на бересте написал, — произнес князь. — Я сама ему все рассказала, — произнесла Полина задыхавшимся голосом. Князь пожал плечами. — Это сумасшествие! — воскликнул он. — Девочка! Пансионерка! И та того не сделает! Помилуйте, Полина! — Что делать? — возразила она. Ты сам хорошо помнишь, как я за него выходила. Несовершенно же я была какая-нибудь потерянная женщина. Я все-таки хотела быть настоящей ему женой и раскаялась перед ним. Как только может, человек раскаяться перед смертью. Всю душу, все сердце я открыла ему. И он вместо того, чтобы поддержать во мне этот порыв, мной же данное оружие употребил против меня». На этих словах Полина приостановилась, но потом, горько улыбнувшись, снова продолжала. Обиднее всего для меня то, что сам на мне женился решительно по расчету и никогда мне не был настоящим мужем, а в то же время мстит и преследует меня за мое прошедшее. Вначале, когда я имела еще глупость выговаривать ему за его холодность и почти презрение ко мне, Он прямо отвечал, что разве такие женщины, как я, имеют право ожидать от мужа любви? Каково это было выслушивать. И теперь в Петербурге соберутся иногда знакомые и начнут в обыкновенном гостином разговоре рассказывать про какую-нибудь немножко скандалезную любовь. Ну и скажешь к слову, что это, как это можно? Он сейчас же возразит, что в этом случае гораздо лучше быть строгим к себе, чем к другим. И на себя посмотреть надобно. На. Но и покраснеешь невольно. Десять лет, мой друг, терплю я эту муку, ожидая каждую минуту всякого рода оскорблений и унижения. «Мерзавец — Мерзавец! — воскликнул князь. «Ужасный — Ужасный! — подхватила Полина. «Просто я тебе говорю, он страшный человек, раз до того меня вывел из терпения своими колкостями, что я прямо ему высказала эту твою, помнишь, мысль, что он — креатура наша. Вы, говорю, не смейте так со мной обращаться. Если вы действительно оскорблены как муж, так не имеете на то права. Вас вывели из грязи». Сделали человеком и заплатили вам деньги. Он ничего, закусил только свои тонкие гладкие губы и побледнел. «Да, — говорит, — действительно, вы первые еще справедливое слово сказали. Благодарю вас за урок. И ушел. Я, конечно, очень хорошо знала, что этим не кончится. И действительно, кто бы после того к нам не приехал... Сколько бы человек ни сидел в гостиной, он непременно начнет развивать и доказывать, как пошло и ничтожно наше барство, и что превосходный представитель, как он выражается, этого гнилого сословия — это ты, извини меня, гадкий, мерзкий, скверный человек, который так развращен, что не только сам мошенничает, но чувствует какое-то дьявольское наслаждение» совращать других. Я дала себе слово на все это решительно молчать, как будто ничего не понимаю. Он видит, что этого мало, не действует, начинает вдруг из своей протестации против взяток, который так гордится, начинает прямо при целом обществе говорить, что отец мой, бывший полковым командиром, воровал что, служа там в Польше, тоже воровал, и в доказательство всего этого ссылается на меня. Дочь приводит в свидетели против отца. Князь пожал плечами. — Я тебе говорю, — продолжала Полина. — Ты знаешь, он очень осторожный человек на словах, но если что коснется до меня, чтобы мне нанести оскорбление, он решительно тут сделается сумасшедшим человеком забывает даже всякое приличие, и, наконец, этот поступок с тобой. Он теперь ссылается на свое правосудие, без на долг службы, лжет. И даже это он тебе мстит, а главное тут я. Он очень хорошо понимает, что во мне может снова явиться любовь к тебе» потому что ты единственный человек, который меня истинно любил и которого бы я должна была любить всю жизнь. Он это видит, и, чтобы ударить меня в последнее больное место моего сердца, изобрел это проклятое дело, от которого, если Бог спасет тебя, продолжала Полина с большим одушевлением, то я разойдусь с ним и буду жить около тебя, чтобы бы в свете не говорили. Наконец, если сошлют тебя, я пойду за тобой в Сибирь. Пускай же все видят, что жена его ушла с любовником, Человеком которого он из мести погубил. Это я знаю, как заденет его самолюбие И какое положит пятно на его имя, Которое он как святыню какую бережет, мерзавец. Кринс видел, до какой степени Полина была ожесточена против мужа. И очень хорошо в то же время знал, что в подобном нравственном настроении женщина способна решиться на многое. — Ты любишь еще меня, друг мой? — произнес он вкрадчивым голосом и, пересев рядом с ней на кровать, взял ее за руку. Полина вспыхнула. «Решительно люблю», — отвечала она с какой-то гордой экзальтацией. Князь поцеловал ее. Лицо ее совсем горело. — Он, я знаю, не высказывает, но ревнует меня по сю пору к тебе. Пускай же, по крайней мере, имеет право на то. — Да, пускай, — повторил князь. Всякому терпению, наконец, бывает предел. В десять лет камень лопнет. Я не знаю, как и чем могу отметить ему за все обиды, которые он мне наносил и наносит, — говорила Полина. Князь думал. — Одно, что остается, — начал он медленным тоном, — напиши ты баронессе письмо. Расскажи ей всю твою ужасную домашнюю жизнь. И объясни, что господин этот заигрался теперь до того, что из ненависти к тебе начинает мстить твоим родным, и что я сделался первой его жертвой. Заступились бы там за меня. Не только что человека, а собаки, я думаю, не следует оставлять в безответной власти озлобленного и пристрастного тирана. «Где же тут справедливость и правосудие?» «Я готова. Но что она может сделать?» — возразила Полина. «Она может многое сделать. Она будет говорить, кричать везде, требовать, как о вопиющим. А ты, между прочим, так как Петербург не любит ни о чем даром беспокоиться, прибавь в письме, что считая себя виновной в моем несчастье» готова половины состояния пожертвовать для моего спасения я готова согласилась полина и наконец продолжал князь хватаясь за голову и как бы придумывая еще что то такое наконец поезжай сама в петербург я составлю тебе записку как и через кого там действовать как же поезжай Он не пустит меня, конечно. — Черт его возьми! Его и спрашивать не надо. Деньги и вещи при тебе? — Да, — подтвердила Полина. — Ты все это уложи, выбери день, когда его дома не будет. Пошли за наемными лошадьми и поезжай. Всего какие-нибудь полчаса времени на это надо. Полина грустно покачала головой. — Я боюсь его ужасно. «Если бы ты только знал, какой он страх мне внушает! Он отнял у меня всякий характер, всякую волю! Я делаю совершенным ребенком, как только еще говорить с ним начинаю!» — произнесла она голосом полным отчаяния. «Ты боишься, сама не знаешь чего. А мне угрожает каторга. Помилуй, Полина, жальтесь же вы надо мной!» «Твое предположение идти за мной в Сибирь — это вздор, детские мысли. И если мы не будем действовать теперь, когда можно еще спастись, так в результате будет, что ты останешься блаженствовать с твоим супругом, а я пойду в рудники». «Это безбожно. Ты сама сейчас сказала, что я гибну за тебя. Помоги же мне хоть сколько-нибудь». «О, Господи!» — воскликнула Полина. «Неужели ты сомневаешься, что если б от меня что-нибудь зависело?» «Конечно, от тебя!» — перебил князь. Полина зарыдала. Но в это время раздался шум, и послышались явственные шаги по коридору. Князь вздрогнул и отскочил от нее. Та тоже, сама не зная чего, испугалась и поспешно отерла слезы. «Что такое?» — проговорила она. «Не знаю», — отвечал князь уже шепотом. В это время двери отворились, и вошел Калинович в мундирном сюртуке и в крестах. Его сопровождал бледный, как мертвец, смотритель медиакритский. Полина схватилась за стул, чтоб не упасть. «Судороги исказили лицо моего героя». Но минуты они перешли в улыбку. — Вас, князь, так любят дамы, что я решительно не могу им отказать в желании посещать вас, и даже жену мою отпустил, хоть это совершенно противозаконно, — проговорил Кренович довольно громко. — Я вам очень благодарен, — отвечал князь. — У вас, кажется, помещение нехорошо. Я постараюсь поместить вас удобнее, — продолжал Калинович. — Ну, я за тобой приехал. Пора уж. — Поедем в моей карете, — прибавил он, обращаясь к Полине. — Поедем, — отвечала она. — Идем, значит. Я уж все кончил, — заключил Калинович, указывая рукой на дверь. Полина пошла. «До свидания!» — присовокупил он князю и вышел. У кареты их встретил и посадил любезный, но уже струсивший прапорщик. «Я дам, допускаю, князю. Как же, дамам отказать?» — проговорил он. «Конечно!» — отвечал Кленович, захлопывая дверцу у кареты и поднимая стекло. Медиакриский только посмотрел ему вслед глупым и бессмысленным взглядом. В продолжении дороги кучеру послышался в экипаже шум, и он хотел было остановиться, думая, они господа ли его зовут, но вскоре все смолкло. У подъезда Калинович вышел в свой кабинет, Полину человек вынул из кареты почти без чувств и провел на ее половину. Лицо ее опять было наглухо закрыто капюшоном.